Глава 27. Мне пришлось всё рассказать. Бобров и Мартынов выслушали меня с каменными выражениями лиц. Появление ещё одного подозреваемого их не обрадовало, поскольку путало все карты. Но это ещё не всё, мстительно сказал я. Можете и администратора нашего Дёмина подозревать. Почему ж Дёмина? уточнил Мартынов. У них у Дёмина с Самсоновым Тоже был конфликт, подсказал я. Дюмин Джинги приворовывал, как мне кажется, а Самсонов об этом узнал, и у них с Дюминым состоялся очень неприятный разговор. Мартынов тяжело вздохнул. Мы с Бобровым смотрели на него с сочувствием. Идиотская ситуация, сказал Мартынов. Называется, подозревают все. Вы найдёте его, проявил я осторожный оптимизм. Кого? Убийцу? Не сомневаюсь. Мартынов усмехнулся. Это была усмешка смертельно уставшего человека. Трудности возникают, когда убийство заказное. Попробуй того киллера найти. А здесь всё на виду. Подвыпившая компания, в которой каждый из присутствующих имел зуб на своего шефа. Давай, или 3 дня, и мы найдём его. Вы всех отпустите, спросил я. Или будете держать под стражей? Мартынов снова вздохнул. Наверное, я прикоснулся к больной для него теме. Я должен всю вашу компанию отпустить. Но не сделаю этого. Он поднял глаза, и я увидел в его взгляде холодную решимость человека, сделавшего свой выбор. Я буду допрашивать их всех беспрерывно, по 24 часа в сутки, и это будет продолжаться до тех пор, пока не обнаружится убийца. А если он не обнаружится, подсказал осторожный Бобров, тогда вам не сносить головы. Я всё равно его найду. Было заметно, что Мартынов закусил удила и уже не остановится. Вы никому конкретно не можете предъявить обвинения, попытался охладить его Бобров. И потому никого не можете арестовать. Как бывший бухгалтер, он тщательно всё просчитал. Мартынов смотрел в окно и молчал. По нему было видно, что он ужасно злится, то ли на нас с Бобровым, то ли на неведомого убийцу. Что ж, его можно понять. Стоит только отпустить подозреваемых, и всё неимоверно усложнится. Убийца получит передышку, и если он просто исчезнет, это будет ещё самое лучшее, что может произойти. Тогда мы, по крайней мере, будем знать, кто же убил Самсонова. А если этот человек окажется умнее, он вообще ничего не будет предпринимать. И тогда вероятность того, что он будет вычислен, становится минимальной. Есть только один способ, сказал я. Бобров и Мартынов одновременно вернулись ко мне. Не раскрывайте меня. Пусть я останусь всё тем же Женей Колодиным, провинциалом из Вологды, которого Самсонов взял в свою передачу на роль придурка. Вы спокойно делаете своё дело, проводите следственные действия, вызываете людей на допросы, а я буду как все, каким был раньше. Он прав, по-моему, сказал Бобров. Лазутчиком был, лазутчиком пусть и остаётся. По Самсоновскому делу он накопал много интересного. И ничего не удалось бы разузнать, если бы он не видел ситуацию изнутри. Почему бы теперь не использовать тот же самый ход? Но при этом всех придётся отпустить, подсказал я. Мартынов дёрнулся, но промолчал. Иначе ничего не получится, настаивал я. В камере не очень-то побеседуешь. Да мы к тому же изолированы друг от друга. Можно подумать, что на свободе все не расползутся по своим норам, буркнул Мартынов. На работе-то мы будем собираться. Какая работа! Самсонов мёртв. Передача закрывается. Это уж наверняка. Я усмехнулся с превосходством человека маломальски постигшего секреты телевизионной кухни. "Да вы что?" сказал я. "Кто же позволит этой передаче закрыться? Это огромные деньги, это миллионы телезрителей, это рейтинги". Мартынов с сомнением посмотрел на меня. "Олег Пиров найдёт нового ведущего", убеждённо сказал я. "Вот увидите". Слуу должно продолжаться. Слыхали такое? Он говорит длинные вещи. Оценил мои умственные способности бобров и посмотрел на меня так, словно раньше имел другое представление о моём IQ. Почему бы не попробовать? Мартынов взвесил все за и против. Хорошо, согласился он после долгой паузы. Попробуем. По его распоряжению мне внесли протоколы допросов всех участников несчастной вечеринки. Протоколы я читал долго и вдумчиво, но ничего для себя личного не прояснил, кроме одного. В какой-то отрезок времени, непосредственно перед убийством, наш невеликий коллектив распался, и каждый хотя бы ненадолго был предоставлен самому себе. "Ты поосторожнее", попросил Мартынов. "Не показывай никому из своих, что знаешь о содержании этих протоколов". Я кивнул и сам понимал, что проявить осведомлённость значит раскрыть себя. "Я выпущу всех", сказал Мартынов. "Никого конкретно не подозреваете?" на всякий случай уточнил я. "Конкретно? Нет. Значит, все на подозрения." И я под колпаком. Больше всего мне понравилось в нём то, что он не стал юлить. Посмотрел мне прямо в глаза и ответил: "И ты. Почему? Потому что и у тебя был повод". Я даже не успел уточнить, что он имеет в виду. Он сам сказал: Светлана. Муж Рога носит мне мук помешать. Так это расшифровалось. Лично для меня это представлялось не очень правдоподобным, поскольку я-то знал, что не убивал. А Мартынов просто обязан был и меня подозревать. Или он таким способом пытался добиться, чтобы я активнее искал убийцу. Найденный убийца это как прощение всем нам, в том числе и мне. Я заглянул Мартынову в глаза, но ничего не прочёл в его взгляде.